Глава 2 Аделина. Встреча выпускников Всеволод заезжает за мной, вместе отправляемся в ресторан. Мужчина за рулем седана престижной английской марки я обновила знания о его семье. Они все еще состоятельные, но теперь, прикоснувшись к миру, по-настоящему богатых мужчин и работая бок о бок с одним из них. Я больше не испытываю трепета от сумм, которыми, по слухам, гремят банковские счета семьи Болдеревых. С одной стороны, это даже немного забавно, ведь у меня самой банковский счет, хоть и не пустует, но явно не может похвастаться большим состоянием. По сути, я просто работник. Все. Может быть, всегда так и останусь за пределами этого мира избранных, где фамилия уже с первого крика обеспечивает светлое будущее и некую иллюзию избранности. «Да, дорогая, буду поздно, дорогая. Конечно, не буду пить коньяк. Голова после него у меня совсем не соображает. Да, спасибо, что напомнила». Варкует в телефон по громкой связи. На аватарке девушка с ребенком. Возможно, это просто иллюзия, но кажется, будто она постарше, чем Севолод. «Жена», — объяснил коротко. «Жена, семья, карьера. Поздравляю. Спорт?» Севолод красноречиво хлопает себя по крепкому упитанному боку. Раньше его мышцы были куда поджаристее, чем сейчас. «Как видишь, спорт остался в прекрасном прошлом. На все не хватает времени», — качает головой. «Посещаю спортзал, но без фанатизма. Чего не скажешь о тебе?» «Брось, меня хватает только на йогу. Все остальное — постоянная беготня». «Кароль — невероятно занятой человек. Многие хотели бы работать хотя бы на одну из его компаний. Тебе же удалось выбить местечко под его крылышком». «Не подскажешь, как?» Послал мне обаятельную улыбку. Под крылышком? Скорее, под пяткой. Иногда я глаза замкнуть на минуту не успеваю, как королю что-нибудь нужно. И если он сам, бодрствующий ночами, имеет возможность и счастье сладко дрыхнуть до 11 утра, то у меня такой роскоши нет. Иногда мне кажется, что я привыкла к такому режиму. Иногда хочется просто нажать на красную кнопку, которая запустит ядерную войну. И то я не уверена, что мы не окажемся где-нибудь в личном бомбоубежище Кароля. Он и там меня загоняет. Надо бы взять отпуск. Хотя бы два-три дня. Я буду просто тюленем. И без Кароля. Фантастика. О, мечты. Скорее, это дело случая. Эмилию Рустемовичу просто была нужна помощница. Я оказалась в нужном месте в нужный час. И он дал шанс именно тебе? Поинтересовался Всеволод. Тебе, хм, вчерашней выпускницей без опыта работы и хороших рекомендаций? Поерзал. Без связей? Разумеется, все было не так просто. И от нескольких деталей того вечера мне иногда до сих пор становится слишком жарко. Но я не хочу трепаться. Это слишком личное. Поэтому в ответ на вопрос Всеволода я лишь улыбнулась. «Эмиль Рустемович — очень неординарная личность во всем. «Тот ролик завирусился, где вы хлеб едите в какой-то пекарне», — рассмеялся Всеволод. «Ты стала звездой. Все девушки хотели бы оказаться на твоем месте». Так болтая, мы добрались до ресторана, где в зале уже собрались все, а мы немного опоздали, потому что пришлось постоять в пробке. «Вы только посмотрите, кого я вам привел. Аделина!» — громко позвал Всеволод. Меня кинулись обнимать, целовать. Я стояла и принимала эти улыбки. Надо же. В универе они в лучшем случае игнорировали меня, а в худшем... Не будем же мы вспоминать прошлое, да? Тем более сейчас они все были готовы со мной дружить. Вернее, с моими связями. Потом все переместились в клуб. И если быть честной, то в гробу я этот клуб видела. Но благодаря школе Кароля уже знала, что отрываться от коллектива не есть хорошо. Создать видимость своего человека крайне важно. Поэтому клуб, немного танцев, разговоры обо всем и ни о чем. Мой взгляд тоскливо отсчитывал часы, которые можно было бы употребить на самое крутое времяпрепровождение. Сладкий сон. «Выпьешь?» — усердно предлагал Севолод. Я была согласна на безалкогольный коктейль, но мне по ошибке дали другой — поэтому пришлось делать вид, что я пью. А сама пила воду. И это, конечно, не упустил Всеволод. Он вообще меня обхаживал на протяжении целого вечера, постоянно крутился рядом. «Ты что?» — округлились его глаза. «Коктейль не нравится. Давай другой закажем». «Просто завтра на работу». «Понимаю. Тоже приходится делать вид, что пью». Мы отвлеклись, потанцевали, вернулись, снова выпили. На этот раз разговор даже показался веселым. В голове возникла приятная пустота, легкость, смех. Девочки, он здесь! Король здесь! пронесся шепоток. Я не поверила своим глазам, но девочки были правы. Король в клубе. Занял место в випке сверху, пил, смеялся, веселился. Рядом персональная танцовщица, по обе стороны, по красотке. Типично, в общем-то. Но девушки-одногруппницы шеи повытягивали, как гусыни, наперебой начали обсуждать, какой он, гадали. «Скажи, какой он?» — вдохнула Вика. «В постели». «Что? Ну ты же с ним трахаешься. По-любому трахаешься». На меня уставилось не менее десятка завистливых взглядов. «У нас чисто деловые отношения», — смеясь произнесла я. «Вы что?» «А я бы не отказалась», — протянула подружка Вики. «Такой классный мужик. Я бы его сама изнасиловала. Может, познакомишь?» Она томно перебросила золотистую прядь через плечо. «Пожалуй, да. У нее были все шансы. Любимый тип Эмиля, куколка с наивными глазами. По сути, холодными, как рыбьи консервы, но...» «Не знаю. Мне почему-то не хотелось ее знакомить. И вообще, их разговорчики уже так сильно надоели. Я прихватила бутылку с водой со стола и поднялась. «Ты куда?» «Поздороваюсь с боссом. Может быть, и вас всех с ним познакомлю», — пообещала. Голова такая странная. Немного смешно. Ведь никого из них я знакомить с Каролем не собиралась. Ему что, этих сосок мало? Еще с десяток подавай. Не бережет себя. Совсем. Випку меня пропустили без вопросов, потому что охрана меня знала в лицо. Кароль заметил меня, улыбнулся и махнул, позывая к себе. «Адочка, что такое? Случилось чего-то? Брысь!» Шикнул на девиц. Работа меня нашла и здесь. В чем дело? Поинтересовался Эмиль. Жарко. Я отхлебнула из бутылки, села рядом с боссом и поделилась. Я здесь, на встрече выпускников, и мои знакомые девочки, те еще мразотные сучки, но, впрочем, это неважно. Они вас изнасиловать хотят. Все. Эмиль Рустемович, вы в большой-большой опасности. Спасайтесь. Вам вызвать водителя?